двести тридцать гуру. Эволюционирующая селективная способность человека позволяет ему и з б е с ч и с л е н о г о к о л и ч е с т в а окружающих его явлений, выбирать наиболее созвучные и близкие, и этим путем строить дом своего духа. Строители все, только вопрос в том, что и как строит. Вопрос этот важен чрезвычайно, ибо в невидимом доме своем человек пребывает и здесь и там. Много негодных строений, много безобразных и нечистых, но есть и прекрасные, к и р у ю щ и е взоры, являющиеся украшением тонкого мира. Строящий на красоте строит в с о з в у ч и и е с высшими законами космос. а Красота критерий безошибочный. Красота значит гармония со з в у ч н о е сочетания элементов, входящих в построение. Например, цветущие розы можно видеть уявление такого со звучи. я Такой же гармонический и прекрасный, может быть, и душа человека, устремление к высшей гармонии, согласованности духа, можно считать наивысшим.